Глава тридцать четвёртая. Среда, двадцать седьмое октября. День. Урсула стоит, направив в центр ритуального круга волшебную палочку. С бьющимся сердцем она наколдовывает огонь. Руби радостно хлопает в ладоши. Сначала Урсула пробует звательное заклинание, а потом — обнаружительное. Но ничего не появляется. Значит, в костре ничего не спрятано. Урсула Панора опускает плечи,водя взглядом вокруг. А потом ей в голову приходит мысль. А что если Руби спрятала сокровище под землёй, под костровищем? Пока Руби была в тюрьме, ведь мы провели тут десятки ритуалов. Возможно, прямо над тынником. Урсула кряхтит, опускаясь сначала на одно колено, а потом на второе. Она слишком стара для такой акробатики. И тем не менее, она стоит на коленях и, согнувшись, начинает царапать руками землю. Эх, надо было лопатку с собой прихватить. И только когда у неё ломается ноготь, она вспоминает про волшебную палочку. Урсула постоянно усложняет себе жизнь, занимаясь тяжёлым физическим трудом, хотя по праву рождения может призвать и магию, которая, кстати, не помогла спасти Руби. Урсула направляет палочку вниз и, втянув воздух сквозь крепко сжатые зубы, произносит: "Фоде". Фоде в переводе с латинского копай. Комуя земли взлетают в воздух. Словно невидимая собака взялась искать тут спрятанную косточку. Горка сбоку становится всё выше, а яма всё глубже. Помня, как Руби шарахнулась от обычной тени, Урсула поглядывает на сестру, только бы не испугалась. Но Руби сидит словно в трансе и улыбается странной улыбкой. Яма уже превратилась в глубокий провал. Пожалуйста, пожалуйста, пусть всё получится, молится Урсула. И вдруг процесс копания останавливается. На дне ямы лежит коробка. Взмыв в воздух, коробка опускается на протянутые руки Урсулы. Сердце колотится о грудную клетку. Неужели сокровище? Урсула смахивает землю с коробки. напоминающую сигарную, и дрожащей рукой снимает крышку, ожидая увидеть сверкающие драгоценности и характерно изогнутый древнеегипетский жезл. Предмет действительно костяной, и Урсула радостно вскрикивает. Затем понимает, что ошиблась. В коробке лежит скелетик какого-то лесного обитателя. Должно быть, его похоронили тут много лунных циклов тому назад. Разочарование в конец лишает Урсулы сил. Это был последний, единственный шанс, но сокровище не нашлось. А без него им всем конец. Пойдём домой? Скоро праздник. Руби поднимается с камня, она уже напрочь забыла про пикник. «Скоро начнут пребывать гости!» С тяжким вздохом Урсула поднимается на ноги. «Да, дорогая». «А у меня есть секрет!» Радостно шепчет Руби. «Хочешь, расскажу!» Неужели Руби что-то вспомнила? «Конечно, Руби Тьюздэй, конечно, хочу!» И что за секрет? Руби подходит к Урсуле и, сложив ладошки домиком, шепчет ей на ухо: "Магнус сделал мне предложение". "Я знаю", едва не вырвалось у Урсулы. Она вспоминает праздник в честь пятидесятилетия Теббе, как среди гостей она увидела Магнуса. Его светлые седые волосы зачёсаны назад. А белая борода аккуратно подстрижена. Его синие, проницательные глаза очень похожи на глаза Урсулы. Он одет в костюм волшебника. Именно таким Урсула и представляла себе Гэндальфа. Я принёс тебе коктейль, говорит Магнус, ставя перед Урсулой бокал с вишнёвого цвета напитком. Называется рубить юздей. Объясняет он с улыбкой. Рубить юздей также сингл группы Rolling Stones, записанный в 1966 году. Той же именно так прозвала свою подругу. Знаю, что ты не пьёшь спиртное, и клянусь, поначалу он действительно был девственен, но пока я добирался до тебя, Руби его совратила бесповоротно и окончательно. Так что теперь там есть и виски, и амаро. Амаро травяной ликёр. Его неловкая попытка задобрить Урсулу только раздражала. Урсула никогда не будет к нему расположена. Почему бы Магнусу не принять тот факт, что оба они недолюбливают друг друга окончательно и бесповоротно? По крайней мере, так честнее. Благодарю, говорит Урсула. отодвигая в сторону бокал. Но Магнус и не собирался уходить. Урсула хотела было сослаться на то, что ей нужно отойти в дамскую комнату, как вдруг она видит Руби, что стоит в сторонке и наблюдает за ними. Наверняка это она подослала Магнуса, хотела, чтобы её ухажёр и близкая подруга полюбили друг друга так же сильно, как любит их она. Как же глупо верить в подобные вещи. А можно ли побеспокоить вас просьбой погадать мне? С наигранным радушием спросил Магнус. Зная, что Оруби следит за её реакцией, Урсула улыбнулась и сказала: Конечно, присаживайтесь. Он сел за стол напротив неё, и Урсула поинтересовалась: Карты? Хрустальный шар или будем гадать по руке? В 9 случаях из 10 мужчины выбирают хрустальный шар, так как картинки на картах считаются слишком пугающими или глупыми, а гадание по руке слишком интимным действием. Магнус задумался на секунду, а потом выдал решение, которое её удивило. Погадайте мне по руке. Урсула кивнула. Вы правша или левша? Левша, ответил он. Тогда мне понадобится ваша левая рука. Магнус подчинился, и Урсула неохотно взяла его руку в свою, не спеша переворачивая её ладонью кверху. Следует признать, что у него красивые руки, довольно сильные, в отличие от людей, занимающихся бумажной работой. Крепкие, мозолистые, Ведь как никак он лошадник. Длинные ровные пальцы и чистые, ухоженные ногти, но без чрезмерности, какая бывает у людей, склонных к самолюбованию. Перевернув ладонь Урсула собиралась было всмотреться во все его бугорки и впадины, как вдруг к ней пришло смутное видение. Магнус стоит, опустившись на одно колено, и смотрит на Руби. А Тася яет и улыбается, как никогда прежде. Да, да, 100 раз да. Признаётся Руби, размазывая тушь по лицу от внезапно нахлынувших слёз. Урсула подскакивает, уронив руку Магнуса. Прошу прощения, бормочет она. Я что-то не то съела. и убегает. Это видение стало отправной точкой всех последующих ужасных событий. Рецепты винокурни поместье Moonshine. Коктейль Ruby Tuesday. Ингредиенты: 1,5 унции водки поместье Moonshine, 1 унция персикового шнапса поместье Moonshine, 1 унция кокосового рома поместье Moonshine. 3 унции свежего клюквенного сока, 3 унции ананасового сока, 1,5 унции вишнёвого сиропа, одна свежая вишня для украшения, лёд. Утварь: шейкер для коктейлей, стеклянный бокал. Способ приготовления: поместите в шейкер все ингредиенты, кроме вишни и льда. Сотрясайтесь, словно вы танцуете конго и держите в руках маракасы. Добавьте лёд и перелетев в бокал украсти вишенкой